«За победу?» предложил я. «За нашу победу!» — тихо и проникновенно чокнулись ли с бульдозером. Пир шел своим чередом. На мясные блюда мы не налегали, мало ли чье мясо подсунут. А вот пирожки с грибами, квашеная капуста, соленые огурцы, жареные овощи и золотистое вино были просто великолепны. Умелых кулинарок среди престарелых ведьм явно хватало. Сами ведь едят, черти те что!» Плесень, тушеных ящериц, лягушачьи мозги, паштеты из мышиной печенки, вареный репейник и перекрученный в фарш свежие кактусы. Подозреваю, что кое-где использовалась и человечина, уж кровь пью точно. Конкретно я в этом случае никого не осуждаю. Бесполезно. Ведьмы так устроены. Начнете перевоспитывать, вам же хуже будет» станут лицемерить, скрытничать, притворяться, а в результате, усыпив вашу бдительность сложным раскаянием, при первом удобном случае наделают из вас антрикотов. Начинающим Макаренко не стоит со мной спорить, я здесь не первый раз, поверьте. — Господин Лангрео, вы, кажется, хотели о чем-то спросить? Мадам Гнидекс наклонилась ко мне поближе. В сравнении с Гаргулией Таймс она была втрое худее, волосы имела короткие, бледно-каштановые, Глаза черные, хитрые. При разговоре с ней все время казалось, что она знает гораздо больше, чем говорит, и вечно над чем-то подсмеивается. Я привстал, поднял кубок и обратился к притихшей публике. «Милые дамы! Чрезвычайно рад возможности вновь оценить высокие достоинства вашей кухни и теплоту искреннего общения со столь избранным женским обществом». Аплодисменты. Единственное, о чем мне приходится сожалеть, так это о том, что сегодня я не только гость, но и проситель. Мне нужна ваша помощь. Жидкие аплодисменты. Как вы, видимо, слышали, у короля похищена внучка. Назовем это трагедией государственного масштаба. Но за день до этого киднеппинга был бессовестно уворован мой сын. Вы слышите? Кто-то посмел украсть сына 13-го ландграфа. Недоуменное молчание. «Я хочу, чтобы вы совершили богоугодное дело и помогли найти негодяев!» На какое-то время повисла тишина. Потом одна бабулька хихикнула, за ней вторая, третья. Мгновение спустя все тихое пристанище заливалось счастливым, злобным хохотом. С трудом отсмеявшись, мадам Гнидекс вперила в меня лучистый взгляд и заявила «Ты ищешь помощи, ланграф? За нее придется заплатить!» Признаться, когда смешинка попала в рот первой старухи, мной владело нехорошее желание уронить ее носом в суп. Когда искренне заржали все, ребята вцепились в меня, Христом Богом умоляя не хвататься за меч. С большим трудом взяв себя в руки, я как можно вежливее спросил у хозяйки. «Сколько стоят ваши услуги?» «Вы готовы на любую плату?» Да. «Сколько помнится, у меня в этом мире есть поместье, частный дом в Ошна-хаузе, лошади, карета и неограниченный кредит у коронованных особ». Лия и Жан согласно закивали. «Золото здесь не в цене. Боюсь, что вам придется пожертвовать несколько большим. Хотя, с другой стороны, разве головы ваших слуг могут стоить жизни вашего сына?» «На алтарь их!» «Мы должны причаститься кровью пленников!» Восторженно завопили людоедствующие пенсионерки, мгновенно взяв нас в кольцо ножей, вилок зубов и когтей. «Старые дуры!» Тихая слепая ярость медленно захлестнула мое неуравновешенное сознание. «Да будь здесь, Горгулия Таймс и Вероника!» «Успокойтесь, лордский миног! Никто не угрожает вам лично!» Все отлично знают, как к вам относится наша начальница и ее воспитанница. Но насчет пожа и оруженосца никаких четких указаний не поступало. Должна признать, что мне, например, они глубоко симпатичны. Но мы не можем нарушать вековые традиции Тихого Пристанища. Вы ведь знаете, как это бывает. Там поблажка, здесь поправка, тут исключение. И постепенно весь налаженный строй катится в тар-тарары. «Милорд, они не посмеют!» Тонким фальцетом пропищал трусливый рыцарь, хватаясь за табурет. Щуплая старушка в синем бархате щелкнула пальцами, и Жан замер в параличе. Лия ничего не сказала, но мгновенно отправила бабке в физиономию миску со свекольным салатом и мухоморами. Большего она не успела, окаменев так же, как и ее супруг, в отчаянной попытке дотянуться до блюда с пирогом. Мадам Гнидекс быстро отступила от меня, и ведьмы счастливо захихикали. Я схватился за меч, сделал шаг вперед, пам! Надо же так треснуться лбом, елки моталки Они успели засадить меня в купол. Прочная прозрачная сфера, не пробиваемая никаким оружием. Магия! Неоднократно сталкивался в прошлом... Моих неподвижных друзей Радостно волокли к серому алтарю Я бился в куполе, как вобла в аквариуме Едва не вопя от бессильной злобы Сожалею, Лангрёв Меч без имени вам не поможет Спасения ждать куда. Впрочем, если вы и вправду тот, за кого себя выдаёте Кто же может остановить лорда Скиминока? Гнидокс демонстративно посмотрела мне под ноги потом величественно повернулась и ушла. Я опустил глаза. Рядом, справа, валялась тонкая золотистая палочка со звездочкой на конце. Неужели это? Вот так удача! Теперь мне стали понятны ее многозначительные взгляды. Да, ничего не скажешь, мисс Гаргулия нашла себе достойную заместительницу. Столь изощренное коварство по плечу немногим. Ладненько. Давайте просто предположим, что этот брошенный сувенир — волшебная палочка. Как же ею управляют? Ой, не помню. Вот ведь не задача. Мало того, что не знал, так еще и забыл. Что же делать? Махнуть, что ли? Я размахнулся от плеча, палочка со свистом разрезала воздух. Больше никакого результата. Купол на месте. Тьфу, может сказать что-нибудь надо? Гром и молния, да как же она функционирует? Последовавший грохот заставил меня слегка присесть. Сфера лопнула, а серебристая молния в щебень разнесла глыбу, еще недавно именовавшуюся серым алтарем. Разгоряченные ведьмы ошалело заморгали. «Пенсионерки после 450 вообще считают себя шибко умными. Они жизнь прожили, они знают. Ага, как же? Сейчас же отпустите моих друзей!» Или я вам тут в две минуты устрою праздничную карусель с поголовной раздачей Оскаров за лучшую женскую роль третьесортного сортного пошиба. Ой, махать-то не надо было. Что я наделал? Территория тихого пристанища в миг покрылась качелями и каруселями, на которых неведомая сила безапелляционно рассадила негодующих бабок, а потом еще каждая получила по макушке хорошенькой позолоченной статуэткой высшей кинематографической награды Голливуда. Лия и Жан попытались уползти в кусты. Они уже могли двигаться, но, похоже, совсем не хотели попасться мне под горячую руку. Я вошел в раж. «Значит, не нравится? Я вам покажу, как третировать мирных лонграфов. Да чтобы у вас всех носы отвалились. Да чтоб вас приподняло да прихлопнуло! Чтоб вас всех в смоле искупало и в перьях вывалило! Чтоб у вас и кота началась!» Это я на случай, если кто из старушек вздумает чирикнуть против меня ответное заклинание. Чтобы у вас остатки волос навек дыбом стали. Вот, чтобы вы все косели до неприличия, чтоб... А, ладно, хватит с вас. Так, значит, еще хочу вот сюда на полянку. Сауну с бассейном и гидромассажем. Столик на троих. Свечи, шампанское из Парижа, черную икру, ананасы... Чтобы еще блюз играл и певицу в шелестящем платье с декольте, как у лола бриджиды. Спасибо. А, да, чуть не забыл. Мороженое, три порции пломбир с малиновым вареньем. Остановитесь, лордский минок! Едва дыша от смеха, из-за кустов вышла мадам Гнидекс, размахивая белым платком парламентера. «Палочка не может выполнить все сразу. Любая магия нуждается в исполнении ресурсов. Не сердитесь, я пошутила. Мне столько рассказывали о вас. Простите, грех было бы не воспользоваться таким случаем и не поглядеть, каков вы в деле, став личной свидетельницей ваших подвигов». Прочие ведьмы вряд ли разделяли ее энтузиазм. Потом мы добрых минут 20 убили на то, чтобы привести тихое пристанище в более менее сносный вид, а старушкам вернуть прежний облик. Но все равно, при возврате и дележки отпавших носов, двое или трое бабулек ворчали, что им подсунули чужие, а у них были и меньше, и изящнее, и красивее востократ. Милорд, как же я рада вас видеть! Свалившаяся с небес черноволосая девчонка повисла у меня на шее, восторженно болтая ногами. «Эгегей! Лордский Скиминок вернулся! Танцуют все!» «Вероника, что ты наделала?» «Я? Да ничего особенного, просто...» Все тихое пристанище, включая моих ребят, пустилось в пляс. Бабки костерили юную ведьму, на чем свет стоит. Бульдозер пытался сбацать зажигательное испанское «Фламенко», что несколько затруднялось тяжелыми латами. Лия носилась вокруг в присядку, матерясь как ошпаренный кришнаит. Старушки дружно наяривали прибалтийскую летку-енку, бросая на меня самые многообещающие взгляды, не сулящие, впрочем, ничего хорошего. Красная мадам Гнидекс с выпученными глазами реалистично изображала партию умирающего лебедя. «Сейчас же прекратить бардак!» Гневный голос верховной ведьмы Тихого пристанища Нарушила дилию спонтанной дискотеки. Вероника схлопотала под затыльник. Запыхавшаяся горгулия Таймс встала напротив меня, уперев руки в бока. Ну, Ланграф, что ты тут на этот раз учинил? Я пожал плечами. Ну, не я бедничать же, будто нас опять хотели съесть, а на самом деле всего лишь шутили. Тем более, что у некоторых еще не прошла и кота, и аристократическое и китайское косоглазие было чересчур заметным. Глаза бы мои тебя больше не видели. Пошли за стол, поговорить надо. Вероника, распорядись насчет вина и фруктов. Я сказала распорядись. Только посмей наколдовать. Счастливые бабульки дунули в разные стороны, спеша спрятаться от неосторожных заклинаний несносной практикантки. Мы в пятером сели за дубовый стол. И мисс Гаргулия начала свой нервный рассказ. «Детей я нашла». «Где?» «Не перебивай. И так настроение хуже некуда. Лечу домой. Тут все вверх дном. Персонал в смоле и перьях. Все икают и косятся на меня так, что аж спотыкаются. Как же здесь тихо было без тебя». «Не отвлекайтесь, ради бога. Где Иван?» «Там, где давно бы следовало быть и тебе. В аду». «Наверное, у меня подкосились ноги». Бульдозер подставил плечо, Лия плеснула вина и заставила выпить. Мир вокруг стал блекнуть, краски расплывались. Значит, его все-таки утащили черти. В памяти всплыли картины кровавого озера с кипящей водой, злобная рогатая нечисть с острыми вилами и... И мой сын. Совсем ребенок. «Не переживайте, милорд, мы спасем его!» Она права, сбегаем и спасем Вы ведь помните, как мы ходили во тьму? Ничего страшного, прогуляемся еще раз Хватит языками молоть Во тьму они собрались Это вам не по лабиринтам разгуливать Не бронзовую куклу до поноса изводить И даже не зубы штурмом брать Вот что, Ланграф, уходи В этом деле замешаны такие силы, что Резенкамфус гнойлендерг Гнойленберг и не снилось. Поверь, на Катариаду свою тоже не надейся. Она может грудкой до да попкой и ничего, но драка здесь не того масштаба. От такого уровня богинь только перья летят. Говорила же тебе, дураку, нельзя так долго сражаться на стороне добра. «Надо же и злу побеждать когда-то!» «А ты за два недолгих приезда привел все королевство прямо-таки к райской жизни!» Резенкамфа убил, Реймсдаля прогнал, от кришнаитов избавил. Гнойленберг вообще испарилась не весь куда после того, как ему мю разорвало. «Нечисть прячется!» Люди мирно блаженствуют, и даже мое родное тихое пристанище Вместо того, чтобы лишний раз тебя съесть, луна парк себе устроила Кто ж такое потерпит? Не зли, владыку ада «Где мой сын?» — тупо выдавил я Горгулия стушевалась, но не отступала «Сначала хотели украсть именно тебя» Потом, когда посланцы вернулись с твоей мальчишкой, в аду все прямо с ума посходили от радости. Надо же какой случай поймать ребенка свирепого ланграфа, сразу повязать тебя по рукам и ногам, зная твой чистоплюйский характер, готова держать пари ты сам. Как послушная собачонка, к чертям побежишь, лишь бы Ваньку твоего не тронули. Не тронут, не бойся. Там на него другие виды. Вы его видели? Нет. А если бы видела, то притащила бы сюда к тебе, несмотря ни на что. Вероника, налей еще вина, хочу напиться. Ты думаешь... «Раз я ведьма, то мне это нравится?» «Чушь! Мы все разные. У каждой своя территория, своя сфера влияния, свой кодекс чести и свод законов. Мы на поверхности, черти под нами, ну а эти молодцы, заварившие всю кашу, они еще ниже. Но именно они контролируют все». Я против такой силы не полезу. Я лишь мала ее частичка, и не дерзну доразнить остальное поголовье. Мне хочется жить. Вы хотите сказать, что похищением сынами лорда руководил сам Люцифер? Мои ребята побледнели и всерьез призадумались о не упасть ли в семейный обморок. «Послушай моего совета, уходи. Уходи, пока цел. Сына ты не вернешь. Сам погибнешь в отсвете лет. Стены лбом не прошибают. Смертные не дерутся с бессмертными. Меч без имени не может убить владыку ада. Он расплавится в лужицу металла от одного взгляда светоносного». Я еще не знаю, как они намерены использовать мальчика. Более точной информации получить не удалось. Могу лишь предположить, что из него вырастет хорошего колдуна. Или чернокнижника, или кого-то еще в этом роде. Должен же кто-то исправить все, что вы с мечом здесь понатворили. Ты все понял? «Вот и умница! Поезжай и ни о чем не думай! Мы тут быстренько справим тебе курицу на обратную дорогу!» «Я пошел!» «Куда?» «За Иваном!» Впервые на моей памяти верховная ведьма Тихого пристанища села и безысходно заплакала. Вероника бросилась ее утешать, все смотрели на меня самыми осуждающими взглядами, а я разглядывал облака. Плевать! «Ну вот за что!» За что он со мной так? Я же по-хорошему. Разве я ему враг какой? Я его хоть раз предала, бросила, укусила? Зачем он так со мной при всех? Можно подумать, мне мальчика не жалко. Да на моих руках та не трель выросла. «Я всегда детей любила и не ела их никогда!» «Слышишь ты?» «Никогда!» «Ну нельзя!» «Нельзя бороться с самим Люцифером!» «Он везде!» «Мы говорим, а он все слышит!» «Мы думаем, а он все знает!» «Мы шагу не можем ступить, чтобы ему не было об этом известно!» И нечего на меня обижаться, я правду говорю Смотрит на меня, как на эту Понаразвели графов. Милорд, успокойте ее Скажите, что вы больше не сердитесь Я ни на кого не сержусь Отправьте меня во тьму сию минуту Старушки истошно заголосили Во тьму? «Во тьму! Он опять хочет шагнуть в тьму!» «Мы с вами, лордский миног!» Тут же подскочили мои храбрецы. «Возьмите нас с собой! Мы здесь не останемся!» Вы слышали, что сказала верховная ведьма? Это даже не безнадежное дело, а просто верная гибель. «Вернетесь домой!» «Ха!» «Всем известно, что если меч без имени в руках у моего господина, то и самому владыке ада лучше поразмыслить о своем поведении. Пока еще не поздно. Милорд, вы ведь ему покажете?» «Ага. Вот сейчас достану и покажу». Горгулия Таймс зарыдала еще громче. Мадам Гнидекс накапала ей валерьянки в белое вино и удивленно уточнила – «Скажите, ланграф, такая безрассудная твага или такое безапелляционное хамство – это что, основной критерий отбора ваших спутников?» «Нет! Обычно мы вежливые и скромные, но мы любим Милорда, и нам больно смотреть на его душевные страдания. Человек сына ищет, а вы его каким-то Люцифером пугаете!» Да если бы у меня ребенок пропал, так я бы весь ад на уши поставила. Они бы у меня все ходили в белом, с крылышками и распевали псалмы из воскресного курса церковно-приходской школы. Правда, Жан? Истинная правда. Сын Милорда, он и наш сын. Не для того мы кровь проливали и в окопы гнили, чтобы всякие интервенты нашим детям светлое будущее заслоняли. Понятно. Задумчивая заместительница кивнула, и покрутила пальцем у виска. «Вы все здесь немного скиминоки».